За ним прыгнул торопышка, и тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вместо того, чтобы прыгнуть, а потом раскрыть парашют, торопышка в спешке сначала раскрыл парашют, а потом прыгнул. От этого парашют зацепился за край корзины. Торопышка запутался ногой в шнурах и повис вниз головой. Он принялся дрыгать ногами и извиваться всем телом, словно червяк,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 «Мы снова полетели вверх!» «Почему же мы снова вверх летим?» Удивился Авоська. «Эх ты!» – ответил Ворчун. знайка нас прыгнул, вон шар и легче стал!» «М -м -м, «Что же Знайка будет делать без нас?» – спросил Пончик. «Ну что?» – развел руками Авоська. «Пойдет себе потихоньку домой!» «А что мы будем делать без Знайки?» — Подумаешь, — ответил Незнайка, — будто уж вовсе нельзя без Знайки. — Ну надо же кого-нибудь слушаться, — сказал Пончик. — Будете слушаться меня, — заявил Незнайка, — теперь я буду главным. — Ты, — удивился Ворчун, — не с твоей головой будь главным. — Ах так, не с моей головой, — закричал Незнайка, — ну и, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе моя голова не нравится. Ворчун поглядел вниз и сказал: Где же я теперь его найду? Мы далеко улетели. Надо было сразу всем прыгать. Ты прыгай, прыгай, давай, давай. Ворчун и незнайка начали спорить и спорили до самого вечера. Знайки не было, и никто теперь не мог остановить их. Солнце уже клонилось к закату. Ветер крепчал. Шар еще больше остыл и снова стал опускаться вниз. А ворчун и Незнайка не умолкали. «Да довольно тебе спорить!» сказал сиропчик Незнайки. «Уж если ты решил быть главным, то и придумай что-нибудь. Смотри, он мы снова вниз полетели!» «Сейчас и буду думать!» ответил Незнайка. Он сел на лавочку, приставил палец к колбу и стал думать. А шар тем временем все быстрее и быстрей опускался вниз. «Эх, что же тут придумаешь?» сказал Винтик. «Если бы у нас были мешки с песком, можно было бы сбросить один мешок». «Правильно!» подхватил Незнайка. «А раз мешков у нас больше нет, то придется сбросить одного из вас. Давайте сбросим кого-нибудь с парашютом. Шар станет легче и снова полетит вверх». «А кого же сбросить?» «Ну, кого?» сказал Незнайка, раздумывая.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 «Так зачем же мне надуваться?» – ответил Пончик. «Если я надуюсь, то, конечно, окажусь толще тебя». «Ну ладно, не надувайся. Но и втягивать живот ты не имеешь права. Братцы, смотрите, что он делает. Ну как же это так? Где же справедливость?» «Никакой справедливости нет. Это просто какой-то обман». Незнайка кончил измерять Пончика. Потом с такой же тщательностью измерил Сиропчика. И на этот раз оказалось, что оба они одинаковой толщины.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 Только всем надо считаться, и толстеньким, и тоненьким, чтобы никому обидно не было. Ну ладно, давайте считаться, согласился Незнайка. Все построились в кружок, и Незнайка принялся считать, тыкая каждого пальцем. Энне, бене, рэ, квинтер, финтер, э -не -не ряба, квинтер, -финтер А потом сказал... «Да нет, мне эта считалка не нравится, не люблю я ее!» И начал другую. И те пики те абель-фабель-до-мане, ики-пики-грамотики!» А в это время корзина с силой ударилась о землю и перевернулась. А Воська схватился руками за небоську, а небоська за авоську, и они вместе вывалились из корзины. За ними, как горох, посыпались остальные коротышки. Только Незнайка удержался за край корзины до булька, который уцепился за его брюки зубами. Ударившись о землю, шар как мячик подскочил к верху, описал в воздухе огромную дугу и снова опустился вниз. Корзину снова ударило о землю и поволокло. Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным треском.